Глава 46. Раис. «В давние, да и не только давние времена случалось так, что отдельные непоседы из моего народа со своими итакари отправлялись в заморские края, где морфы не видаль. Те, у кого ит помельче, потешали зевак за медики на ярмарках, а если друг когтистый и зубастый, служили в наебных армиях за серебро». До генерала и полковника никто не поднялся. В затяжных войнах враги быстро привыкают к морфам и понимают, как защититься даже от умной кошки величиной с лошадь. Разве что повезет попасть в королевскую гвардию и быть воином-шутом, морфироваться на глазах послов, стеречь покой в остальное время. В детстве я подумывал об этом пути. Но тогда, не как сейчас, мой Ид был таким же замухрышкой, как и я. Что же касается балаганов, я научился терпеть шутки над собой, а любить не научился. Гвардию уже позже завел свою. Сейчас казалось, будто моя судьба вернулась к дальней развилке и пошла отвергнутой тропой. Я и Рэй в дальних краях. Мы стали наемниками, которые воюют по приказу нанимателя. «Главная опасность, — как говорил Чу, — нас может поймать местная стража». Если она спросит, за что меня наняли, отвечу честно, за борщ. Ну, потому что по-другому ответить я даже самому себе, не сразу решусь. Пора честно спросить самого себя, почему я так держусь за эту бедную женщину, а не стараюсь найти по-настоящему сильных этого мира и предложить им свои услуги. Ну, во-первых, я никогда не буду здесь самым могущественным, потому что для начала не здесь родился. Мне нужно обратно, и другой надежды вернуться, кроме этой женщины, нет. А во-вторых, один из предков моего отца, впрочем, и из моих тоже, овдовел и решил жениться на красавице. Королевский указ собрал в замок всех приглядных девиц, от крестьянских дочерей до баронских. Предок был тиран, мог позволить. Девицы гуляли в саду в одинаковых белых платьях, с венками из полевых цветов, Король выбрал, как оказалось, дочь мельника, заглушил недовольный ропот, провозгласил ее королевой. Когда старого шутника настиг очередной приступ подагры, королева провела свой, необъявленный смотр и выбрала замкового конюха. Стены оказались глазастые, и некоторое время спустя министрели в дальних краях выжимали слезы печальной баллады о двух юных влюбленных, умерших в одной могиле. Король успел потом выбрать некрасивую баронскую дочку и произвести наследника. Я тоже мог выбирать из красавиц, но не хотел стать отрицательным героем еще одной баллады. И вообще, к демонам всех предков и все баллады, мне просто нравилась Лида. Когда я предлагал ей стать женой и говорил, что она ничего не найдет лучше в моем мире, я был искренен. Теперь также искренне был готов сказать себе самому «Никого лучше во всех мирах». Это было неожиданно. Ни к месту и ни скрою причиняло боль. Потому что я с каждым днем все яснее осознавал место Лиды здесь. Это ее дом, а мое место понятно где. Там, куда зовет не только честолюбие и тоска по родине, но еще и долг. Зачем я полез вчера с поцелуями? Не сдержался, как мальчишка. Больше такое не должно повториться. Я не хочу причинять боль. «Господинко Раис, мы приехали!» Я улыбнулся. Чу так до конца и не понял, как обращаться ко мне. Поначалу было просто. Незнакомец, которого называют королем. Мало ли, королей праздничного пирога. А потом понял. Не шутка. Чу... Забавный малый, с ним тоже расставаться бы не хотелось. Но сейчас мне нужно за одну секунду забыть все прежние мысли. Впереди битва, а наёмник, пусть и наёмник за борщ, должен сражаться так, будто сражается за свою жизнь. Битва оказалась простой. Мы отпустили экипаж вдали от места, где хранилась рыба, и прошли пешком. Склад находился внутри хозяйства, в котором когда-то располагалась огромная мастерская. Лида называла её завод. Я подумал, что несколько разных арендаторов никогда не смогут обеспечить надёжную охрану. И не ошибся. Мы легко преодолели забор с режущей стальной верёвкой. Куда идти дальше, показывал Чу. Понадобилось немного усилий, чтобы добраться до глухой, на первый взгляд, задней стены — где уже не было камеры и куда, не заглядывали все же присутствующие заграды сторожа. «Слишком было бы палевно, как сказал Чу, врываться на склад самим. Там тоже есть камеры. А мы хотим, чтобы череда несчастий обрушившаяся на коростолюбцев, выглядела случайной и не связанной между собой. Поэтому из моего рюкзака с легким щебетом вынырнула мордочка Рея». А из своего звуконепроницаемого Чу достал мешок с крысами из металлического ящика. Зверьки почти не пищали и не барахтались. Лида дала им скормом какое-то снотворное. Но скоро его действие пройдет, и тогда почуявшие свободу вредители разбегутся по всему складу. «Ты все понял?» — на всякий случай уточнил я у своего Ита. Хотя мысли у нас уже давно были одни на двоих, и спрашивать не было никакой необходимости. Рэй укоризненно зашипел, схватил мешок зубами за горловину и с моих рук вскарабкался кустью узкого хода, закрытого решёткой. Эта преграда быстро поддалась сильным когтям моего зверя. Так что ещё секунда, и пыхтящий Итакари скрылся в тёмном прямоугольнике, рывками затаскивая туда и свою поклажу. «Идём к матери», — велел Ячу, потянув его в сторону ограды. «Дальше Рэй справится сам». А нам тут незачем оставаться. Это лишний риск. Это нам ещё повезло, что моя женщина... Проклятие. Да. Моя женщина осталась по ту сторону ограды прикрывать отступление. Подвергать её опасности я не хотел настолько, что несуществующая в этом воплощении шерсть поднималась дыбом. Лидия. Под конец я даже начала бояться, уж слишком благополучно всё складывается. Мы выполнили намеченную программу за 15 минут. Пасюки получили свободу и доступ к рыбе. Выдар змейкой просквозил через вентиляцию, а потом к нам за забор. И принялся сдержанно фырчать. Явно отчитывался королю о проделанной работе. Я вообще заметила, что властность у Раиса не наносная, натренированная, а как бы... Прошита в саму настройку по умолчанию. Вот он просто такой, и все. Ничего специально не делает, но все моментально начинают его слушаться. Не только выдры, но и мой Петька. Всю дорогу неспровергатель авторитетов. Ну вот с какой стати я согласилась ждать за оградой. Меня что, силой заставляли? Нет. Просто посмотрела, и я поняла, что он, зараза такая, прав. Ладно, главное, всё получилось. Вызвали такси и домой. Мальчики отправились немного поспать, а мне не хотелось. Я села и набрала текст Кляузы в Санэпид. С этой организацией я, как работник клиники, на короткой ноге. Знаю, как работает система. Так что завтра утром одного весьма корыстолюбивого аппаратчика ждёт прекрасный повод потрясти чужой карман. А основательно так потрясти. На очень круглую сумму. Этим васабям имбирным придется не только закупать новую партию продуктов, вызывать диротизаторов, но еще и откупаться от моего жадного знакомого. Дешево не отделывается. А вось не станет денег на новые филиалы. Теперь бы чаю с молоком, пару тостов и в кровать. Молоко и тосты отменяются. Молока нет, а хлеб таков, что не всякая крыса обрадовалась бы. Спать не так уж и хотелось. Магазин в правом крыле дома уже открыт. Поиграла в экстремистку, теперь надо поиграть в домохозяйку. Вышла из парадной. Хороший будет день. Может, вечером погулять. «Сударыня!» — донёсся вежливый, но не очень приятный голос. «Вы нам очень нужны». Я обернулась и пожалела, что не могу сморфироваться.